Не без видимого удовольствия Бернхард Крюгер сопровождал Грейфа со скарцения по одному из бараков. Панурые и истощённые заключённые разных национальностей их подлобья поглядывали на SS-овских офицеров. Молча же в тонкие губы делали своё фальшивое дело. Кисло пахло химическими растворами, шибая в нос непривыкшему к такому запаху Грейфа. Машины работали почти беззвучно, Треся, разрезая и перегоняя в шушылке километры фальшивых купюр, когда они покинули цех-барак и вернулись в кабинет Крюгера, Грейф выразил полное удовлетворение подготовкой операции возмездия с этой стороны. А что у вас с вооружением? спросил он у Скарцени. С этим тоже полный порядок, Хайнц. А можешь также лично убедиться, проехав в ещё одну секретную лабораторию, уже в самом замке? Они вышли за ворота конс-лагеря, где их ждал серебристый, блестевший в лучах яркого, но не жаркого солнца хорьх, который быстро доставил их во двор замка. Скарцени провёл грейфа по длинному коридору с многочисленными дубовыми, обитыми стальными лентами, закрытыми дверями. Наконец они вошли в одну из них, и обер штурмбанфюрер сразу ощутил себя будто в неком музее. Он удивлённо взглянул на Скарцени, а тот довольно улыбнулся. Грейф рассматривал лежавшие на полках и висевшие на стенах образцы оружия иностранных армий. Были здесь и советский автомат ППШ, и американская винтовка М16. Его взгляд обер штурмбанфюрера остановился на неизвестной ему модели револьвера с некой насадкой на стволе. Грейф повернул голову в сторону Скарцени, и тот живостью стал объяснять: "Английская штучка, Хайнц". Револьвер калибра 7,75 с глушителем. Грубо и примитивно сработанный, но простой и безотказный в употреблении. Откуда он у вас? О-о-о, это интересная история, Генрих. Мне стало известно через моих людей, что английские агенты используют в спецоперациях пистолеты с глушителями. Но к нам, вы же знаете, Генрих, даже в качестве трофеев такие образцы не попадали. Я долго думал, как бы заполучить их, и тут меня осенило. А что если затребовать глушитель прямо у англичан? А наш голландский филиал предпринял попытку реализации этой идеи. На имя перевербованного агента по кличке Сокровище оружие было доставлено по воздуху из Великобритании. И с благодарностью принято нами. Менее чем через 2 недели я уже держал в руках эту штучку. Вы у нас известный шутник, Отте. «Видимо, за это вас и ценит фюрер». «Ну, это одно из моих достоинств, не буду скрывать», — хмыкнул Скорцени. Грейф сделал пару шагов и остановился у еще одного неизвестного ему образца. «А это что за штучка?» «Тоже английская?» «Это пистолет системы Веблей Скотт». Скорцени взял оружие в руки и стал вертеть его в разные стороны. Особенность его конструкции в том, что во время выстрела отпирание ствола происходит после его короткого отхода назад с одновременным снижением. Возвратная пружина двупёрые V-образная расположена в рукоятке под правой щечкой. Её усилие на затвор передаётся через рычаг. Корок смонтирован на подвижной детали. Другими словами, в умелых руках пистолет этой конструкции являлся мощным и надёжным оружием. Грейфы взял пистолет из рук Скарцени и взвёл курок, заглядывая в ствол. Пистолет наряжен специальными отравленными разрывными пулями, продолжил свои пояснения Скарцени. Грейфы вопросительно взглянул на него, и Скарцени явно увидел на его лице догадку. Вы совершенно правы, Хансе. Этот образец приготовлен для Таврена и уже им опробован. Если хотя бы одна такая пуля вонзится в тело Сталина, Его уже никто не спасёт. Хорошо. А что с другими образцами для тавлина? Пожелуйте сюда, Хайнце. Они остановились у двери, почти не выделявшиеся на стене прямо за стеллажом с оружием. Скартини нажал на кнопку в стене, дверь открылась, и они оказались в особой секретной комнате лаборатории, где коряпили над созданием оружия несколько человек мужчин и женщин в белых халатах. К Скорсене тут же подошел руководитель группы, также в халате, пожилой, седой, с большой лысиной и морщинистым лицом, и невысокий худой человек. «Познакомьтесь, Хайнса, наш лучший специалист-оружейник Рудольф Майер», — представил старика Скорсене. «Он слегка странноват, но пусть это вас не удивляет». Майер склоняет голову в приветствии, Грейф и в ответ слегка кивает. «Руди, передаю оберштурбанфюрера в твои руки». А на всё, что его будет интересовать, он должен получить исчерпывающие ответы. Слушаюсь, господин майор. Голос у Майера был ещё твёрдый, но уже со старческой хрипотцой. И так, господин подполковник, с чего начнём? Естественно, с самого начала, господин Майер. Грейф с любопытством осматривал лабораторию. Меня волнует вопрос полной безотказности того оружия, которым вы намереваетесь снабдить нашего агента. Насчет этого не извольте сомневаться. Ни один пистолет или автомат, вышедший из стен этой лаборатории, не допустил еще ни одной осечки. Надеюсь, не допустят и в дальнейшем, иначе в вашей дальнейшей судьбе я не позавидую. Майер грустно улыбнулся и скосил глаза на Скорцени. А мы и судьбей уже давно никто не завидует, господин подполковник. Я ведь еврей, а кто позавидует еврею в нынешней Германии? Грейфы удивлённо смотрят на Скарцени, тот пожимает плечами. Что поделаешь, Генрих, если среди немцев не хватает таких светлых голов, как у этого старого еврея. Я его отыскал в Саксенхаузене. Только и надеюсь на то, что ищейки Меллер или Кэлдан Брунер, сюда просто не пустят мои морды ворота. Хорошо, Маер сделал ударение на фамилии Грейфе. А я бы хотел посмотреть на то оружие, какое вы рекомендуете нашим агентам. Пожалуйста, прошу за мной. Они вошли в оружейную комнату, где на столах, подставках, стене стояло и лежало висело разнообразное оружие. Маер остановился у одного из стендов и нежно провёл руками полежавшим на нём пистолетом. Эво, господа, а несколько пистолетов различных систем и калибров, в том числе восьмизарядный Скот, который я бы рекомендовал в первую очередь. Офицеры берут каждый пистолет в руки и с любопытством рассматривают его со всех сторон, собирают и разбирают восьмизарядный Скот. Наконец, отходя от стенда, подходит дальше Игрейф и Грейф обращает внимание на стоящий на столике у стены небольшой кожаный портфель. Майер тут же перехватывает взгляд Грейфа. «Это не прост в портфеле, господин подполковник. Внутри него вмонтировано очень мощное взрывное устройство, управляемое на расстоянии с помощью радиосигнала определенной частоты, которую будет знать только владелец портфеля. Рядышком, обратите внимание, господа, лежит магнитная мина, также радиоуправляемая». Офицеры продолжают не без интереса рассматривать оружие, в том числе и холодное. Кинжалы, костя и стилеты. Это всё хорошо, произнёс Грейфа. Но хотелось бы увидеть какую-нибудь изюминку, способную не только поразить воображение русских, но и так поразить самого Сталина, чтобы те части его тела разлетелись в разные стороны на много-много метров, чтобы даже собрать их потом было невозможно. Скарцений вопросительно посмотрел на Майера, тот левой рукой почесал затылок и хитро улыбнулся. "Эй, господа, у меня такая изюминка, но она не прошла ещё всех испытаний. А мне же, господин Скарцений, сказал, что время ещё есть. Показывайте", приказал Грейфе. Тогда прошёл за мной. Майер подошёл к закрытой металлической двери вооружённой комнаты, полез в карман и достал связку ключей подобрал нужный, открыл дверь и жестом руки пригласил гостей следовать за ним. Комната была крохотная. На небольшом металлическом столе лежала какая-то непонятная металлическая трубка, больше похожая на авторучку, нежели на какое-то оружие. Майер остановился около неё и молчал, следя за реакцией офицеров. Те удивлённо всматривались в эту трубку, затем переглянулись, пожимая плечами, и, наконец устремили взгляды на Майера. Вроде, старый ждёт. Мы пришли сюда не твои загадки разгадывать. Скоцини уже начала нервировать это постоянное таинственность на лице Майера. У нас нет лишнего времени, чтобы посвящать его беседам с тобой. Объясни, что это такое. А Майер удовлетворённо потирает руки и хихикает. "Разве не так, я добился того, чего хотел? Если даже вы люди искушённые и подготовленные ничего не поняли, «Куда уж понять русским!» «Так вот, это такое миниатюрное реактивное оружие. Я бы сказал, ручной гранатомёт, который я назвал «Панцеркнаке». «Прогрызающий броню», задумчиво произнёс Грейфы. «Уже интересно. Продолжайте, Майер». «Да, так вот, это небольшая металлическая трубка». Майер берёт её в руки. С помощью кожного футляра... Она открывает лежащий рядом чемоданечек с необходимыми аксессуарами. Легко помещается в руке френч шинель или даже обыкновенного плаща, демонстрирует это на себе. Штупку вкладывается в кумулятивную гранату боена фугасной гранаты с электрическим запалом. Стрельба производится с руки нажатием специальной кнопки, соединённой проводом с электрической батареей, спрятанной в кармане одежды. Электроимпульс идёт от батарейки карманного фонаря. Такой же заряд пробивает броневую плиту толщиной более 40 мм на расстоянии в 300 м. Мне осталось совсем немного для окончательной доводки панцеркнайки. Офицеры заворожённо осматривали несколько минут необычное оружие, обу недоверчиво качали головой. 40 мм А для Грейфа не было секретом, что максимальная броня автомобиля, на котором ездит Сталин, равнялась 30 мм, а здесь на целых 10 мм больше. Значит, если всё удастся, Сталину живым из своего бронеавтомобиля не выйти. Сколько вам нужно времени для доводки? поинтересовался Грейф. 3-4 недели, господин подполковник. Работайте. Когда будут испытания панцеркнайки, я приеду лично. Старый еврей Майер слов на ветер никогда не бросает. «Заткнись, Руди!» — крикнул Скорцени. «Иначе твой язык когда-нибудь обезглавит твое тело». Майер покорно склонял голову. Грейфы со Скорцени вышли из лаборатории и вернулись в кабинет Скорцени. «А что с самим Таврином?» — спросил Грейфа и готовится. Я думаю, через полгода он будет полностью готов к операции возмездия. Это что касается владения оружием. Что же касается его самого, что случилось ото? Видите ли, Генрих, согласно легенде, таврен в бою на границе с Польшей и был тяжело ранен. А мы настойчиво предлагали ему сделать специальную хирургическую операцию с тем, чтобы одну ногу сделать короче другой. А ну и это русская свинья. Она отрез отказалась. Что же делать? Неужели нельзя сделать это без его воли? Можно, конечно, но тогда как бы он на нас и не обозлился, и не завалил операция. А нам и нашли другой выход. Мы поместим его на 3 недели в одну из лучших клиник Берлина, где лучшие хирурги с помощью скальпеля и искусными шрамами имитируют тяжёлое осколочное ранение в области живота или в бедра. И подкрепим эти шрамы и рубцы справками советских госпиталей. Ну что ж, вот это я вполне удовлетворен увиденным и услышанным. Готовлю доклад руководству. Чувствуя приближение заброски в тыл, Таври начал капризничать и проявлять упрямство. Из-за этого в середине декабря 1943 года его подготовка к заброске к Крыму несколько застопорилась. Для более гарантированного успеха, занимавшийся им теперь вплотную, и непосредственно начальник главной команды Цыпеля Норт, майор Отто Краус, предложил Таврину сделать хирургическую операцию для того, чтобы перебросить его под видом инвалида. Что за операцию вы имеете в виду? насторожился Таврин. Вам прооперируют ногу с тем, чтобы вы стали хромым. Ни в коем случае, я на это не соглашусь. Тут же не раздумывая набычился Таврин ноги мне ещё могут пригодиться в ходе выполнения задания. А да поймите, вы тамрин, наша немецкая медицина достигла таких успехов, что эту операцию вам сделают без нанесения вреда вашему здоровью. Более того, наш главный хирург готов дать гарантию, что после войны вам сделают ещё одну операцию, в результате которой нога снова станет нормальной. Я сказал, что на это не соглашусь, вплоть до отказа от задания озаупремил Сетаврин. "Но отказаться от задания после того, сколько на вас потратили сил и ресурсов, вам никто уже не позволит", тяжело вздохнул Краус. Он на несколько минут задумался, сидя на стуле и покачиваясь взад-вперёд. При этом взгляд его остановился на Таврене. "Хорошо", наконец произнёс майор, перестав качаться. "В таком случае, я вам сделаю другую операцию, чтобы оставить на вашем теле следы ранений. Неужели нельзя обойтись вовсе без операции? Нельзя, начал терять терпение Краус, без хирургического вмешательства вам не обойтись, для вашего же блага, ради вашей же безопасности. Разговор закончен. Когда назначат день операции, за вами пришлют машину. Погодите, господин майор, Таврин остановил уже выходившего из комнаты Крауса. Тот повернул голову, но не более того. А что я скажу Лидии о подобных изменениях на моём теле? Вопрос уместный, кивнул Краус и повернулся к Таврину всем телом. Вы сообщите Фрау Бобрик, что уезжаете в командировку на фронт. По возвращении же из госпиталя домой скажете ей, что были ранены. Таврина продержали в Рижском военном госпитале 14 дней. Ему под наркозом сделали большую рану на правой части живота и две небольшие раны на руках. Через две недели на теле у него остались следы, схожие с зарубцевавшимися ранами. Их-то он и показал жене, оправдывая перед ней свое отсутствие. Однако после этого он отказался прыгать с парашютом. «А что, если он не откроется, или я застряну в кроне деревьев?» — капризничал Таврин. «Или мы с Лидой окажемся в разных квадратах?» Крауса такое поведение всё больше раздражало, но путей к исступлению не оставалось уже ни только у Таврена, но и у него самого. Таврен это тоже прекрасно понимал, потому и позволял себе подобной вольности. Хорошо, я придумаю какой-нибудь более подходящий для вас вариант. Посоветовавшись с отцом Скарцине, они совместными усилиями придумали вариант с мотоциклом, тем более что был готов очередной образец тяжёлого десантного четырёхмоторного самолёта Арадо 332, который осталось только испытать в полёте. А ну, самолёт с мотоциклом это совсем другое дело, после небольшой паузы произнёс Ставлен. Но только если вы гарантируете, что самолёт сможет сесть. Это мы вам гарантируем, почти крикнул Краус. А напоследок Таврин остановили целым списком адресов, паролей и явках с агентами в Москве. Отдельно подсветился даже сотрудник ГИСТАПа, бывший военный лётчик Красной армии тенников, отдавший таврино адрес своей жены, проживавшей в Москве. Просился сообщить, что жив и находится у Немцев. Знал бы он, что привет от мужа тенникового передаст на допросе один из сотрудников НКВД. Начало января 1944 года. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер проводит очередное совещание. За длинным столом для заседания сидят сам Гиммлер, а во главе стола начальник главного управления имперской безопасности обер-группенфюрер СС Эрнст Кальтенбрунер, начальник шестого управления бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг и его подчиненные Генри Грейфы и Отто Скорцени. «Господа», — начал Гиммлер, — «все вы знаете, что положение на фронтах как на западном, так и особенно на восточном, Для нашей армии пока не самое лучшее. Необходима небольшая передышка для того, чтобы наши доблестные войска пришли в себя, перегруппировались и начали новое наступление. Как это, к примеру, происходит сейчас в Арденнах. Оно наступление только на западном фронте фюрер и не устраивает. Он ежедневно требует, чтобы были предприняты наступательные действия и на востоке. Необходимо положить конец русским победам, а для этого нам нужен один «Хотя бы один маленький успех в логове врага, в Москве». «Кальтенбруннер и Шелленберг постоянно докладывают мне о готовящейся операции возмездия. Но мне хочется знать, когда же все-таки я доложу фюреру о том, что операция возмездия началась?» «Что вы на это скажете, Шелленберг? На бумаге у вас все получается здорово?» Рейхсфюрер «Операция возмездия» вступила в решающую фазу подготовки. А надо для того, чтобы завершить эту фазу, нам необходимо получить ваше согласие. Шленберг замолчал и вопросительно посмотрел на Рейхсфюрера. Я вас слушаю, Шленберг. Я очень внимательно вас слушаю. Шленберг обвёл взглядом всех присутствующих, раскрыл лежавшую перед ним кожаную папку со своей стихи и поднял глаза на Гемлера. Тот молча кивнул. Шленберг начал докладывать, иногда опуская глаза, чтобы прочитать необходимые данные. Итак, рейхсфюрер, для проведения операции возмездия нами определены два агента, русские военнопленные, прошедшие основательную подготовку в школах и курсах германских спецорганов, как АБВ, так и СС. Это Пётр Теврин и Лидия Бобрик, личные дела которых у вас имеются. Гиммлер утвердительно кивнул и начал вертеть на пальце левой руки перстень с изменённой головой, что говорило о его волнении. И наши специалисты разработали специальное оружие для покушения на Сталина, не имеющее аналогов в мире, продолжал Шелленберг. Сейчас готовятся образцы различных советских документов, штампов, печатей на все случаи жизни: всевозможные служебные удостоверения, паспорта, трудовые книжки, командировочные предписания, отпускные билеты, денежные и продовольственные ассигнаты, шоферские права, дипломы вузов и техникумов. Всего в количестве более 500 Это необходимо для того, чтобы Таврин имел возможность снабжать необходимыми документами своих помощников. Кроме того, готовятся образцы трофейного обмундирования и предметов фронтового обихода. Таврину шьют общевойсковую форму майора Красной Армии, к которой будут прикреплены золотая звезда Героя Советского Союза и высшие боевые ордена русских. «Не боитесь переусердствовать с наградами?» — поднял голову Гиммлер. Никак нет, Рейхсфюрер, ордена самые настоящие, подлинные. Они принадлежали взятым нами в плен и погибшему в Заксенхаузе немецкому генералу Шейпетову. Гемлер и Вейт начинают грызть ноготь большого пальца. К тому же, а для документального прикрытия этих наград, наши специалисты сфабриковали орденские книжки и даже специально отпечатали в единственном экземпляре аномерат правда и известия где в списках награждённых указом президиума Верховного совета СССР значится сначала капитан, а затем и майор Таврин. Там же помещены и его фотографии. Гиммлер перестал грызть ноготь и удовлетворённо кивнул головой, снял пинсней и начал протирать ленты. Надёжные документы приготовлены и для его напарницы, радистской леди Лидии Бобрик. Она по документам теперь Лидия Шилова, младший лейтенант административной службы секретарь особого отдела дивизии. Она будет снабжена портативным радиопередатчиком и соответствующими шифровальными блокнотами. Почему особого отдела? удивлённо спросил Гиммлер, надевая пинс на напереносицу. Чтобы свести к минимуму неизбежные расспросы и проверки Таврина на советской территории, мы определили ему должность заместителя начальника отдела контрразведки Смерч 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Таким образом, мы выдадим обоим и Таврину и Шиловой командировочные предписания о том, что они следуют по срочному вызову в Москву, в Главное управление контрразведки СМЕРШ, Наркомата, Обороны. Для беспрепятственного же проезда из района приземления в Москву, Таврин получит особый конверс со всеми внешними атрибутами пакета государственной важности, якобы исходящей из штаба 1-го Прибалтийского фронта. Но и это еще не все. Самые лучшие наши гравёры в срочном порядке изготовливают для Таврина более 120 печатей и штампов военных, партийных, государственных учреждений, ручные прессы с объёмными штемпелями Московской экспедиции, полевой почты и даже факсимиле председателя президиума Верховного совета СССР. Прошу вашего разрешения, Рейхсфюрер, выдать Таврину для успешного проведения операции из запасников Рейха. Пятьсот тысяч рублей. Шленберг замолчал и посмотрел на Гиммлера. Тот что-то помечал на листе бумаги, лежавшем перед ним на столе. «Хорошо, я распоряжусь», — ответил Гиммлер, перестав писать и немного подумав. «А как вы собираетесь доставить диверсантов в тыл к русским?» «Я дал задание изготовить специальный четырехмоторный бомбардировщик типа «Арадо-332». Взял слово...» Кейлтон Бронер. Он имеет самое современное навигационное оборудование, хорошо вооружён для борьбы состребителями и может совершить посадку, она весьма ограничена и по размерам площадки. В салоне будет установлен мощный мотоцикл с коляской советского производства М-72, способный вести приличный груз со скоростью 120 км/ч. Поддержал своего непосредственного шефа Шленберг. В самолёт должен быть смонтирован специальный трап по которому таврен шиловый, а могут съехать на земле после приземления самолёта. Приземление планируется где-то в лесах Смоленской или Калининской областей. А для точного определения места посадки мы направим специальный десант. А для большей безопасности полёта необходим очень опытный лётный экипаж. Гемлер снова что-то пишет, а потом поднимает голову и единым взглядом охватывает всех присутствующих. Хорошо, я переговорю с Герингом андаст лучших лётчиков люфтваффе. А как Таврину удастся пробраться в Кремль? От документов простого смердовце для этого явно недостаточно. Так точно, рейхсфюрер, недостаточно, согласился Шелленберг. Но мы предусмотрели и это. По ведомству Геллера приходит агент 438, внедрённый в секретариат Государственного комитета обороны. Агент проверенный. Он-то и должен достать для Таврина гостевой билет. На торжественное заседание 7 ноября 1944 года Там Таврин должен незаметно оставить портфель с взрывным устройством и взорвать его по радиосигналу после того, как сам покинет зал заседаний. Когда планируется начало операции? В сентябре. А ну что ж, господа, сынами Бог и фюрер, действуйте. На подготовку Тавриной и в целом операции возмездия ведомству Гиммлера истратило около 2 миллионов марок, огромную по тем временам сумму. Например, строительство одного танка Тигр обходилось в 100 тысяч марок. И, разумеется, здесь уже действовал принцип пан или пропал. Слишком мало времени оставалось у гитлеровцев, чтобы готовить нового человека и новую операцию.